Эпилог. о ч н у л а с ь я в постели в своем гостиничном номере. В голове жарко пульсировала боль. Эфимия, простишь ли ты меня когда-нибудь? Голос Бертрама был неприятно громким, и в то же время мне казалось, что он доносится издалека. Не простит, если у нее поставалось хоть капля здравого смысла. Шотландский выговор Рори сейчас был особенно заметен. Какого черта вы потащили ее в дом умалишенных, подвергнув такой опасности? Но я же не знал, какой фортель она там выкинет, попытался оправдаться Бертрам. Вы что, первый день с ней знакомы? Разумеется, у нее был собственный план, но я даже представить себе не мог. Где Элис? спросила я. Она в больнице, Лес, отозвался Рори. Врачи говорят, с ней и с ребенком все будет в порядке. Значит, я была права, обрадовалась я. Ай, еще как права. Но как ты до всего этого додумалась, ума не приложу. А я не додумалась. Мой план состоял в том, чтобы найти Элис и расспросить ее о с о ф и Мне и в голову не приходило, что такое может твориться в доме умалишенных. Но, «Ну, разумеется, сказал Бертрам, этого вообще никто не ожидал. Доктор Франк пользовался всеобщим уважением. Это он убил Софи, да? печально спросила я. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем до подлинно, вздохнул Бертрам. Но п р а к т и к и он лишится навсегда. Надеюсь, его запрут в дурдоме для сумасшедших преступников, сказал Рори. Я слышал, там кошмарное условие содержания, но это меньше, чего он заслуживает. Как ты узнал, где нас искать, Рори? Я же говорил, что оставлю записку с указанием цели нашей поездки. Раздраженно буркнул Бертрам. Но как ты один со всеми справился? Бертрам презрительно фыркнул, а Рори рассмеялся. Нет, Лес, не один. Мне хватило ума обратиться за поддержкой к мистеру Эдварду. Я подумал, он совсем разберется быстрее, чем это заведено у полиции. Оказалось, мистер Эдвард уже давно искал предлог наведаться в тот дом у м а л и ш е н н ы х так что он очень обрадовался случаю поучаствовать в деле. Мы должны рассказать миссис Уилсон, что случилось с Софи, джентльмены. Всему свое время, сказал Бертрам подозрительно ласковым тоном. Что случилось? насторожилась я. Врач говорит, тебе нужно хорошенько отдохнуть, Эфимия. Давай все обсудим утром. Меня охватила паника. Что случилось? повторила я. Печальное известие пришло, когда ты спала, ответил Рори. Миссис Уилсон скончалась в больнице. Но она шла на поправку, когда мы ее навещали. Роди накрыл мою руку ладонью. Ох, Лес, не надо искать злой умысел там, где его нет. Миссис Уилсон получила опасные травмы. Врачи говорили, что она может умереть в любую секунду. Тут в дверь постучали. Это, наверное, мой брат. Обернулся Бертрам. Я скажу ему, что тебе нужен покой. Лорд с т е п л ф о р д здесь? Удивилась я. Он приехал на похороны. С ним Риченда и Киптон. Дверь приоткрылась, и в номер заглянул лорд Ричард. Можно перекинуться словечком с нашей героиней, осведомился он. Не думаю, что это хорошая идея, нахмурился Бертрам. Она еще не вполне пришла в себя. О, я уверен, э ф и м и я будет рада услышать то, что я собираюсь ей сказать, заулыбался лорд Ричард. У меня для нее отличные новости. Что за новости? Опять насторожилась я. Я бы предпочел продолжить разговор наедине, если джентльмены не возражают. Рори и Бертрам встревоженно переглянулись. Все нормально, заверил их я. Можете нас оставить. Мы будем за дверью. м н о г о з н а ч и т е л ь н о шепнул мне Рори напоследок. Закрыв за ними дверь, лорд Ричард пододвинул к моей кровати стул и уселся. У тебя талант находить самые невероятные приключения на свою голову. Не то чтобы я их искала, отрезал я. Лорд Ричард расхохотался. С тех пор, как ты появилась в Степлфорд-Холле, жизнь там эээ, заметно оживилась, а стоило тебе у п о р х н у т ь в белые сады и все опять превратилось в унылое болото. Это звучало очень трогательно, но я прекрасно слышала за его словами намек на наши б ы л ы е столкновения. Уезжая, я думала о том, что оставляю незаконченные дела, лорд Ричард. Не сомневаюсь. И знаешь, э ф и м и я мне почему-то было спокойнее, когда ты работала в поместье. Бертрам чертовски безалаберный хозяин, с чего-то вдруг потащил тебя в Лондон, подверг опасности твою жизнь. п о м н и т с я не раз подвергалась опасности и в Степлфорд-Холле. Но это же все в прошлом, золобался Ричард. Тебе приятно будет узнать, что я велел поставить новые надежные замки на все двери и укрепить ставни двойными засовами. Бьюсь об заклад, теперь ни один грабитель не пролезет в мой дом. Я уверена, что отныне в вашем доме все чувствуют себя гораздо безопаснее. невозмутимо отозвалась я. Однако порой дома таят больше угроз, чем люди себе представляют. Так и есть. Думаю, мы с тобой сходимся во мнении, что за всем надо присматривать лично. Безусловно. В таком случае ты поймешь, почему я решил, что освободившуюся должность экономки с т е п л ф о р д х о л л а лучше всего будет предложить тебе. Я изумленно в о з р е л а с ь на него. с т е п л ф о р д х о л л был в пять раз больше белых садов и представлял собой зажиточное поместье. н а н и м а я с ь в услужение я мечтала о должности экономки этого богатого дома, и даже по глупости пообещала матушке, что быстро добьюсь столь высокого положения. Однако я и вообразить не могла, что желанный пост достанется мне в результате убийств и загадочных смертей. Слова отказа уже вертелись у меня на языке, но тут я вспомнила признание миссис Уилсон в том, что она долгое время собирала документы, касающиеся грязных д е л и ш е к семейства с т е п л ф о р д и вела записи. Где она могла все это хранить? Я была уверена, что с т е п л ф о р д Холл был ее единственным домом со времен юности, так что если сейчас я покину поместье навсегда... Это не только избавит меня от необходимости общения с лордом Ричардом, но и лишит возможности отыскать архив покойной экономки. В голове сильнее запульсировала боль, и я закрыл а глаза. Мне уже не раз приходилось вступать в сражение с лордом Ричардом, и ни в одном я не о д е р ж а л а победу. Стоит ли снова добровольно соваться в в о л ч ь е логово? Я благодарен за то, что ты разведала историю Софи, сказал лорд Ричард. После спиритического сеанса, устроенного р и ч е н д о й Миссис Уилсон обвинила меня в том, что я, дескать, нарочно двигал бокал. Я тогда никак не мог понять, о чем она толкует. Отец унес этот свой секрет в могилу, и теперь так странно думать, что у меня оказывается была единокровная сестра, о которой я раньше не подозревал. Если бы Софи осталась жива и родила ребенка, сейчас это обеспечило бы нам серьезные неприятности. Нет, п р а в о слово. Вот уж не думал, что мой папаша способен такое учудить. Впрочем, чужая душа, потемки. Погодите, какие неприятности вам мог обеспечить ребенок с о ф и По завещанию нашего отца поместье унаследует тот из его детей, кто первым даст жизнь сыну. Ноберт, мистер с т е п л ф о р д говорил, что речь шла о законном ребенке. Должно быть, он меня неверно понял, пожал плечами лорд Тричерд. Хотя странно, мне казалось, я все объяснил ему предельно ясно и подробно. Стало быть, для вас все сложилось удачно? И для тебя тоже, э ф и м я все сложится удачно, если ты примешь мое предложение. Я вовсе не людоед, каковым ты, видимо, меня считаешь. Но п р а в о слово, я даже цветы тебе принёс. Он обернулся и крикнул через плечо: "Пуфик, тащи сюда букет!" Дверь распахнулась, ввалился Пуфик Типтон с огромной охапкой цветов. р е ч е н д а передаёт тебе наилучшие пожелания, сообщил он. Мы все считаем тебя героической женщиной. Спасибо, запинкой произнесла я. Опуская букет на кровать, Типтон мне улыбнулся, и я похолодела. У него были ярко голубые глаза. Такие же, как у человека, который сбил меня с ног, убегая из комнаты миссис Уилсон. Поверх плеча Пуфика я увидела, что лорд Ричард пристально смотрит на меня. Спасибо, повторила я. Вы оба очень любезны, и я с удовольствием приму ваше предложение, лорд Ричард. Отлично. Тогда я пришлю к тебе брата, извести его о своем увольнении. Надеюсь, он не станет возражать. Оба джентльмена вышли, и почти одновременно, чуть не застряв в дверях, в комнату ринулись Бертрам и Рори. Он предложил мне должность миссис Уилсон, и я согласилась. Без о б и н я к о в сообщила я. Не может быть, выпалил Бертрам. Ты мне нужна. Не знаю, причастен ли лорд Ричард каким-то образом к тому, что случилось с Софи? продолжала я. Но с уверенностью могу сказать, что преступником, который напал на миссис Уилсон, а затем на меня, был Типтон. Ты намекаешь, что его на это подбил лорд Ричард? спросил Рори. с т е п п л ф о р д х о л л унаследует тот из детей покойного лорда с т е п п л ф о р д а кто первым даст жизнь законному. или незаконному ребенку мужского пола, сказала я. Значит, в его интересах было убрать Софи. Мгновенно понял Рори. Миссис Уилсон говорила о компрометирующих документах. Они должны храниться в поместье. Я с а м и х найду. Тебе нельзя оставаться там. Это слишком опасно. Неужели ты не понимаешь, Рори? Если он подозревает, что я узнала Типтона, отныне я уже нигде не буду в безопасности. Софию не берегла с ь в доме у малишонных, а мисс Уилтон в Лондоне. Беатрис умерла естественной смертью, вмешался Бертрам. Если так, почему никто до сих пор не нашел ее блокнот? спросила я. Все ее записи о расследовании, которое она проводила, исчезли, ведь так? Я надеюсь, они скоро найдутся. Бертрам явно чувствовал себя неловко. Однако позволю себе согласиться с м а к к л е у д о м Тебе нельзя возвращаться в Стэплфорд Холл. Не знаю, насколько далеко способен зайти мой брат, но я серьезно опасаюсь за твою жизнь. У меня нет выбора, сказала я. Лорд Ричард влиятельный человек. Если я попытаюсь сбежать, он меня найдет. А если я сделаю вид, что ни капли не боюсь, это собьет его с т о л к у Ему останется только гадать, много ли мне известно. Должен быть другой выход, покачал головой Рори. И он есть. Бертрам сделал глубокий вдох, а затем продолжил: После всего, что ты сделала для меня и моей семьи, Эфимия, после всех твоих с в е р ш е н и й во имя чести и справедливости, мой долг защитить тебя от собственного брата. Тут он, к моему изумлению, опустился на одно колено. Эфимия, ты удивительная, смелая и умная девушка. Я безмерно тобой восхищаюсь. Будь моей женой. Таким образом, ты окажешься в полной безопасности. Я сумею тебя защитить. Вы? скинул сорори. Да вы же позволили сумасшедшему доктору и его приспешникам воткнуть в о т к н у т ь в нее шприц. И что же по твоему она должна сделать? Сердито спросил Бертрам. Выйти за меня? Что же еще? сказал Рори. Ну как, Лес, возьмешь меня в мужья?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 Мы и с миссис Уилсон не то чтобы враждовали, просто она мне очень не нравилась. Я осеклась и заторопилась к выходу. Прошу прощения, мне нужно кое-что проверить. Мадам Аркана протянула мне миндальное печенье. Возьмите, по-моему, это то, что вам нужно. Я машинально взяла угощение и все еще держала его в руке, когда запыхавшись выскочила в вестибюль. После того как некоторое время проплутала п о л а б и р и н т у коридоров, пару раз не туда свернув, я огляделась и бросилась к главной лестнице.